Глава 10. С 25 по 30 октября 1993 года. Если переход от простого обувания ракетиров, или, как сказали бы раньше, грабь награбленное к обслуживанию иностранных гостей столицы можно считать переходом на новую ступень и карьерным ростом, то, несомненно, это было именно оно. Я в шутку называл нас внештатными сотрудниками спецслужб. Хотя, если отбросить всю иронию, Новые задачи действительно были гораздо сложнее и серьезнее, чем, проследив маршрут бандюгана, дать ему в подворотне по башке. Я, кстати, вовсе не исключал, что этого забугорного интеллигента, спонсирующего «Рашен-газеты», могут пасти русские спецслужбы. Рыбка, он довольно большая, поэтому необходимо держать ухо востро. Понимая это и руководствуясь принципом «кто не рискует, тот не пьет шампанского», мы с ребятами решили рискнуть и выследить иностранца. Но как это сделать? Он же не мотается каждый день от ларька к ларьку. Да и потом самое интересное – встречи-переговоры может происходить как раз не на улице и не в забегаловках, а в самом отеле. Значит, нужно каким-то образом засесть внутри. А как это сделать? Это же не кафе, чтобы можно было ежедневно там торчать. Мы долго обсуждали разные варианты, но сошлись на том, что самый надежный и безопасный из них в этом отеле каким-то образом поселиться. «Слушай, Вован, из нас троих правдоподобная история на тему, почему я живу не дома, на случай общения с органами, есть только у тебя», – начал рассуждать Илья. «Твоя версия легко подтверждалась любой проверкой. Из хаты тебя выписали, там живут другие люди, родственников в городе у тебя больше нет и жить негде». «По-любому эта информация есть в архиве у ментов», — подключился Петя. «А на тебя у них ничего, так что нормальный вариант по всем статьям. Бабки единственное где взял?» «Бабки накопил?» — предложил Илья. «Ну а что? Вовка у нас мужик рукастый, колымил, помогал знакомым». Я ухмыльнулся, это ж сколько надо рукастому мужику поработать, чтобы на недельку в такой отель заселиться. с Стриптизером разве что впахивать, чтобы трусы от Нала лопались». Да и в целом, светить имя и фамилию – это так себе решение, откровенно не подходит. Как я уже упоминал, там могут работать чекисты, и таких, как я, эти ребята щелкают, как орешки. Они ведь первым делом у администратора запросят списки жильцов». «Ладно, пацаны, это моя задача клиента выпасти. Спасибо за идею, шикарная», – сказал я, соглашаясь с Ильюхой и Петьей. Не потому, что был с мужиками согласен, а потому, что не хотел по первой во все это дело их впутывать. План у меня был другой, его реализация зависела только от меня, поэтому чем меньше народу, тем больше кислороду. Вернувшись домой, я держал в голове мысль, что на одной из прошлых вылазок, вместе с лопатником, мы дернули несколько паспортов. Не знаю, что за люди были на них, но, судя по всему, должники». Бандиты забирали паспорта у граждан как своеобразный залог того, что должник расплатится. Если лопатники я выкинул, то паспорта оставил на всякий случай, и сейчас такой случай как раз настал. На одной из фотографий я обнаружил молодого человека в громоздких очках в роговой оправе. Фотка, как и сам паспорт, был потертый. То, что мне как раз нужно. На следующий день я принял душ, оделся максимально представительно, насколько это было возможно, с моим гардеробом, который я, впрочем, обновил, как появились бабки, и отправился в магазин оптики в соседнем районе. Девушка, а, девушка, обратился я к продавщице, мне бы очки в роговой оправе. Вот те самые, ага. Я указал, например, на схожие очки из фотографии на паспорт. Молодой человек, а у вас рецепт есть? Она с настороженностью посмотрела на меня. Линзы там были толщиной с палец не меньше. По итогу договорились так. Мне нужна оправа, но с обыкновенными стеклами, безо всякого увеличения. Убедила молодую продавщицу дополнительная купюра, которую я сунул на прилавок. Ну и моя обворожительная улыбка тоже пришлась, кстати. Володя Данилов был симпатичным малым, и девки на него клевали. «Погуляйте пару часиков, наш мастер все поменяет». Время я использовал с пользой. Зашел в парикмахерскую и подстригся под фото на паспорте. Пришлось долго объяснять парикмахеру, что именно я хочу, но в итоге через два часа я уже выходил из магазина в очках с роговой оправой и стриженный точь-в-точь, точь, как мужичок, на фотке паспорта. В таком виде я и направился в отель. Девушка за стойкой разбирала какие-то бумаги и заметила меня не сразу. Зато ее выражение лица, когда она меня все-таки увидела, надо было снимать на камеру, Впрочем, как и мое. «Здрав... Ой, здравствуйте!» Немного смущенно сказала она, округлив глаза от удивления. Прежде она несколько секунд выглядывалась мне в лицо. «Неожиданно приятно вас видеть!» «Здравствуйте!» Широко улыбнувшись, отозвался я. «Мы знакомы?» «Конечно, мы были знакомы, сука!» «Это была та самая барышня, которую я защитил от хулиганов в трамвае, и она меня узнала!» «Какого, спрашивается, хрена?» Но я быстро смекнул, что девушка не знает моего настоящего имени и, в принципе, ничего обо мне не знает. «Тот пьянчуга больше к вам не приставал?» Спрашивая, я обратил внимание, что теперь она смотрела на меня уже по-другому. И что-то мне подсказывало, что дело не только в том, что сейчас она была на работе и в ее обязанности входило любезничать с клиентами. В конце концов, с того дня я действительно стал выглядеть намного приличнее и ухоженнее, не говоря уже про одежду. Только вот очки немного портили образ, но я же и для дела их нацепил. «Ой, да ну что вы! Вы его так проучили, что он теперь не то что ко мне, к трамваям близко не подойдет. Девушка явно кокетничала. Это хорошо. А вы какими судьбами к нам?» Я с удовольствием разглядывал сотрудницу. Прическа, одежда, подчеркивающая достоинство ладной фигурки, в меру косметики, сразу видно, что девочка не полагалась только на природные данные и умела подать себя. Несмотря на довольно молодой возраст, с вкусом у нее был полный порядок. Конечно, в таких местах привлекательный внешний вид – одно из условий для приема на работу – Но она не была похожа на тех женщин, которые обаятельны только когда разговаривают с клиентом, а чуть отвернувшись, сбрасывают маску и становятся обычными хабалками. «Да вот пожить у вас хочу», — снова улыбнулся я. «У вас есть свободные номера?» «Для героя всегда найдем», — сказала девушка и стала листать гостиничный журнал. «Давайте паспорт. Меня, кстати, Вика зовут», — внезапно добавила она. «Кирилл», — представился я, хотя Вика уже открыла мой паспорт. На самом деле я здесь по работе, но не совсем официально. Бухгалтерия, как всегда, крутит-мутит». Насчет неофициальности я добавил умышленно. Во-первых, если бы меня все же начали проверять, то версия с командировкой рассыпалась бы моментально. Какую организацию я бы мог назвать? И где мое командировочное удостоверение, если так? Во-вторых, таким хвостом я как бы доверял ей свою маленькую тайну, а совместные секреты быстро сближают. А в-третьих, о совсем уж нелегальных делах не упоминают даже симпатичной девушки поэтому я надеялся отчасти отвести от себя возможные подозрения. В общем, излишняя осторожность никому не помешает. Номер мне понравился. Не люкс, но он был вполне просторным, уютным и мог сойти за пристанище командировочного среднего уровня. Не абы кто из деревни, но и неважная шишка из правительственных кругов. Для вида я на несколько часов уходил из отеля якобы по делам, а все остальное время сидел в номере и время от времени, под разными предлогами, мотался по этажам. Мне нужно было представлять потроха этого здания от и до, чтобы в решающей ситуации не растеряться. Чтобы максимально соответствовать образу командировочного, по вечерам я расслаблялся как мог в местном ресторане. Выпивал, пробовал разные блюда, но старался при этом не поддаваться пьяным соблазнам и не трепаться со всеми подряд. Главным было не напиваться до потери контроля над собой и ситуацией. Не то, чтобы я был к этому склонен, но после строгой аскезы иногда все-таки хочется гульнуть, да и неизвестно, как новое тело реагирует на алкоголь. Поэтому приходилось чуть-чуть актерствовать, изображая человека, который наконец-то оторвался до мирских удовольствий. Официантам я каждый раз оставлял чаевые и относились ко мне со всем уважением. С той же целью на вторую ночь я пригласил в номер парочку путан, которых поначалу не хотел опускать администраторша, благо не Вика. сегодня она не работала. По итогу мы с новой администраторшей договорились, а я завел девчонок в номер. Не буду врать, что это культурное мероприятие не принесло мне совсем никакого удовольствия, но все же приходилось и тут следить за языком. О том, что проститутки батрачат на бандитов, а те, в свою очередь, работают в тесной связке с начальством отелей, знают даже те, кто самих проституток видел только в кино. Так что на все вопросы типа «чем занимается такой представительный мужчина» приходилось придумывать правдоподобные, но размытые ответы. Впрочем, меня спасала их профессия, ведь в любой момент можно сказать, что мы и встретились не для этого или просто отшутиться. Тем более, что выглядели они действительно немного комично. «Как будто в нашем сельском ДК пытаются повторить голливудскую постановку. Надо же, до сих пор считают, что чем больше штукатурки и обнаженки в одежде, тем сексуальнее», — подумал я. «Ладно быть, тетки разведенные, а то ведь девки-то молодые совсем». В общем, несколько дней в гостинице были весьма насыщенными. Я совместил приятное с полезным и оторвался на полную катушку, насколько это было возможно, и выяснил все, что меня интересовало насчет планировки самого здания». В коридорах даже пару раз встречал того самого иностранца, но тут же якобы случайно отворачивался, чтобы не дать ему себя запомнить. Зато проследил, где он живет. В принципе, к его номеру было довольно удобно пробраться со стороны запасного входа. Губа у него, кстати, была не дура. Гость нашего государства занимал один из самых шикарных номеров во всем отеле, перед входом в который дежурил его личный охранник. В ресторан он не ходил, Еду ему приносили в номер по индивидуальному заказу. За чей счет банкет, интересно? И после этого мне кто-то еще будет рассказывать, что это меценат, радеющий за российскую журналистику. Да у нас не каждый министр будет жить с таким размахом. Я еще раз убедился в правильности нашего с ребятами решения. Никаких зарисовок в блокнотах я не делал, мало ли что. Столько людей спалилось на таких, казалось бы, незначительных мелочах. Поэтому пришлось полностью положиться на свою память. Был бы на дворе год 2023, можно было бы все быстренько нафоткать и отправить ребятам по интернету. но ну, до этого оставалось еще 30 лет, а столько ждать не входило в мои планы. К тому же в 2023-м все мои фотоэтюды моментально попали бы на запись камер видеонаблюдения. Так что в этом времени были и свои плюсы. Наконец настала пора выселяться. «Ваш ключ, пожалуйста». «Надеюсь, вам у нас понравилось». Вика произнесла это несколько странно, и я всмотрелся в ее лицо. Она по-прежнему улыбалась, будучи обязанной делать это по инструкции, но ее голос почему-то дрогнул. В ее взгляде читался какой-то укор, а в интонации даже обида. Неужели ей растрепала вторая администраторша о проститутках в моем номере? Я присмотрелся. «Действительно, сейчас Вика больше всего напоминала мне женщину, которую обманули в лучших чувствах» и она одновременно старается искрыть это, и донести до обидчика. Неужели ревнует? Прикольно, блин. Ждем вас снова. Большое спасибо за гостеприимство, — ответил я и протянул ей 50 долларов. Ой, похоже, обида в ней уступила место удивлению. Но это много, у нас даже иностранные гости ни разу не оставляли таких чаевых. Ну я же не иностранец, как можно приветливее улыбнулся я. «У меня широкая русская душа». Вика иронично хмыкнула, видимо, снова вспомнила про мои ночные приключения. «Действительно, душа шире некуда». «Вика», — посерьезнил я, — «я не буду скрывать, вы мне очень симпатичны. Я на вас обратил внимание еще там, в трамвае. Просто у вас, как мне показалось в тот день, не было настроения общаться, а навязываться я не люблю. У меня есть еще время до отъезда. Может быть, мы могли бы встретиться на днях?» Прогуляемся, побеседуем, поужинаем где-нибудь. Я прямо-таки прочитал на ее лице борьбу с желанием простебать мои подкаты после общения с путанами. Но она прекрасно понимала, что пока мы друг другу никто, это будет смотреться странно. Свободный мужчина делает, что хочет, да хоть всю женскую половину постояльцев к себе в номер пригласит. Ее это касаться не должно. Вика изобразила кокетливую нерешительность. На языке женщин это означает... «Я, конечно, согласна, но хочу, чтобы меня еще немного поуговаривали». «Ну, если только прогуляться», — игриво сказала она, — «тут, знаете, за весь день, кроме стойки и чужих голов, ничего и не видишь. Но сегодня я допозна, завтра тоже. Можно встретиться послезавтра, я заканчиваю в восемь». «Отлично», — просиял я, — «тогда послезавтра я буду ждать вас у входа около восьми». «Излишне говорить, что в назначенный час я уже стоял в назначенном месте. Во-первых, нужно было аккуратно, не вызывая подозрений, выспросить у Вики разные подробности о работе гостиничных служб, которые, кроме как от самих сотрудников, узнать было негде. А во-вторых, она мне действительно очень нравилась. И почему бы мне было не провести несколько часов с красивой и, судя по всему, не глупой девушкой? А то бандиты, бомжи, алкаши, налеты, разборки... Если постоянно иметь дело со всяким отребьем, так ведь и самому оскотиниться можно, чего мне совсем не хотелось. Правда, и в излишнюю романтику впадать не стоит. Можно увлечься девушкой, забыться и потерять осторожность. А это в моем случае подобно гибели. Да и не стоило забывать, что Вика понятия не имела, кто я такой на самом деле, и даже имени моего не знала. «Привет», — голос Вики вытащил меня из этих раздумий. По-моему, она сегодня была еще красивее, чем обычно. «Так, Кирилл, только не надо шуры-муры. Больно симпотная девчонка. Ты не разведчик, центр тебя прикрывать не будет». «Здравствуй». Я улыбнулся и вручил ей розу, которую держал за спиной. «Банально, знаю, но, с другой стороны, банальности спасают нас, когда мы не знаем, как себя вести. Собственно, весь этикет построен на банальностях». А я с этими своими приключениями и общаться-то нормально уже разучился, не то что за женщинами ухаживать. Оказалось, давно я не гулял по Москве вот так, неспешным шагом, не высматривая тех, кто может на меня напасть или на кого нападу я, не размышляя о том, в какое дерьмо я попал и что мне теперь с ним делать, а просто наслаждаясь отличной погодой и обществом красивой девушки. Да чего там давно? В этой моей новой жизни такое вообще впервые». А в старой? В старой тоже много лет уже было не до того. Да и где теперь та старая жизнь?» Прогуливаясь, я рассказал ей, что работаю издателем, выпуская популярную ныне фантастику и несу в массы нашего постсоветского общества свет. Ей моя работа крайне понравилась. Она сказала, что читала Стругацкого, Булычева. «А что, Вик, как тебе вообще твоя работа?» — спросил я, когда мы устроились за столиком кафе, чтобы поужинать. Мне кажется, я бы с ума сошел. Весь день за этой стойкой торчать. Не прогуляться, ни телек посмотреть. Только сиди на вход глазей. Телек в работает, если ты не заметил. С интересом посмотрела на меня Вика. Только во время работы не до него. Это со стороны кажется, что мы весь день сидим и мух на потолке разглядываем. А на самом деле там столько дел, что... Да и ответственность немаленькая. Так что если бы ты и сошел с ума то точно нет безделья. А какая ответственность может быть у человека на вахте? Я решил немного дать простачка: Ключи выдавать себе и все. Ну, в журнале расписывайся. Тебе самой можно романы писать. «Сам ты, вахта!» – засмеялась моя спутница. «Вахта в общежитии каком-нибудь или в школе, а у нас стойка регистрации. На Западе это называется ресепшн». «Ну и в чем отличие, кроме названия?» делано, заинтересовался я. Отличие в том, что у нас больше обязанностей. И материальной ответственности мы ведь и денежные операции проводим. Или ты уже забыл, что это мне ты платил за свой номер, а я тебе чек выбивала? Так, рыбка начинает клевать. Подумал я, и мне тут же стало немного неудобно за такие мысли. Сама-то Вика ничего плохого мне не сделала. Хотя, нечего тут плыть, как гимназист на выпускном. «Я здесь все-таки по делу, а не невесту искать. Надо продвигаться дальше». «Опасно, не бойся, с деньгами-то работать в наше время», — осторожно сказал я. «Люди разные бывают. Не все же такие благородные и добропорядочные, как я». «Ой, не говори», — вздохнула Вика. «Где-то месяц назад валился к нам какой-то пьяный ублюдок с бутылкой в руке. И давай все вокруг крушить». «Бутылку разбил, нож выхватил». Хорошо, ребята из охраны подоспели вовремя, скрутили и милицию вызвали. А так бы я не знаю, чем закончилось. Сейчас вокруг столько идиотов. Но это просто конкретный придурок и один, а если бы случилось какое-нибудь вооруженное нападение, там никакая охрана бы не спасла. «У них что, оружия нет?» Я постарался сделать удивленное лицо. «Ну, есть что-то, конечно. Дубинки, например, или шокеры. Но пока они их выхватят...» Пока сами выбегут, их самих положат уже. Да и потом, это же если в центральном фойе все будет. А у нас еще и другой вход есть, запасной. И аварийный вход тоже. охранники сидят в основном внизу в своей коморке и все. А на те выходы наведываются два раза в день, когда обход здания делают. Я вот сегодня уходила с работы, один из них как раз на обход пошел. Я что-то на него посмотрела и думаю, вот толку-то от тебя в случае чего». «Да, как-то не продумали у вас этот вопрос», — согласился я. «У вас же и иностранцы, и всякие там важные персоны останавливаются, а у них с безопасностью строго». «Важные персоны? Это вроде тебя?» Вика кокетливо стрельнула в меня глазками, оперевшись подбородком на руку. «Ей явно хотелось перейти на более приятные темы для разговора». «Ты не путай», — сказал я таким солидным тоном, на который только был способен. «Там важные персоны, а я важнейшая». «И надолго ты в своей командировке важнейшая персона», — сказала Вика уже тише, сняла с меня очки в роговой оправе, улыбнулась, глядя на мое лицо и приблизилась своими губами к моим.